И не допускал никакого беспорядка, несмотря на то, что большую часть своего времени проводил занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в главной оранжерее. Была между растениями одна пальма выше всех и красивее всех.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 — А, — сказал он, — я знаю это дерево, и он назвал его родным именем. — Извините, — крикнул ему из своей бочки директор в это время внимательно разрезавший бритву какой-то стеберек, вы ошибаетесь, такого дерева, какое вы изволили сказать, не существует. Это Аталия с родом из Бразилии. — О, да, — сказал бразильянец, — я вполне верю вам, что ботаники называют ее Аталия.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 кроме того что все были вместе она была одна, она лучше всех помнила свое родное небо и больше всех тосковала о нем, потому что ближе всех была к тому что заменяла им его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 Ну, ведь не всех же нас обдирали, сказал древовидный папоротник. Конечно, многим может показаться раем эта тюрьма после жалкого существования, которое они вели на воле. Тут корица, забыв, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступились за нее, некоторые из за папоротника началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрали. Зачем вы ссоритесь, сказала Аталя.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 Если одна какая-нибудь ветка упрётся в стекло, то, конечно, ее отрежут. Но что сделают сотни сильных и смелых стволов? Нужно только работа дружнее, и победа за нами». Сначала никто не возражал пальме, и все молчали и не знали, что сказать. Наконец, саговая пальма решилась. Все это глупости!» — заявила она. «Глупости, глупости!» — заговорили деревья, и все разом начали доказывать Атале, что она предлагает ужасный взор. — Неизбыточная мечта! — кричали они вздор. — Нелепость! Рамы прочны, и мы никогда не сломаем их. Да если бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и стопорами, отрубят ветви, заделают рамы, и все пойдет по-старому. Только и будет, что отрежут от нас целые куски. — Ну, как хотите, — отвечала Аталия. — Теперь я знаю, что мне делать.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 Никто из них не смел ничего сказать, и только саговая пальма тихо сказала соседке Цикаде. — Ну, посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка. Остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Наталья за ее гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась ее речами.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 Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стены оранжереи, и низкую, у самого корня, перепилили ее. Маленькая травка, обивавшая ствол дерева, не хотела расстаться со своим другом и тоже попала под пилу. Когда пальму вытащили из оранжереи, на отрезе оставшегося пня валялись размаженные пилой стерзанные стебельки и листья. «Вырвать эту дрянь и выбросить», — сказал директор. «Она уже пожелтела, да и пила очень попортила ее».